Глава 3 Скажу честно, на несколько минут я откровенно завис. Просто все мысли из головы вылетели. Потом стал помаленьку соображать, но услышанное все равно еще казалось некой билибердой, как если бы Менделев, к примеру, позвал меня у прохожих мелочь по карманам тырить. Наконец я встряхнулся, откашлялся и спросил, в каком смысле? Да в прямом. Дмитрий Иванович смотрел на меня, испытывая явное удовлетворение произведенным эффектом. «Я предлагаю вам работу. Сколько вы сейчас получаете?» «Ну, не очень много. Говорить правду не хотелось, но ведь и соврать я не соврал. Ноль не такая уж большая сумма. Нынешняя работа вас устраивает?» «Она меня, да, а я ее нет. В подробности я вдаваться не стал». «То есть терять вам сущности нечего». «Так, может, все-таки попробуйте «Никто вас цепями приковывать не собирается, не понравится, уйдете. У вас большая семья?» «Семья-то большая? Да два Начал машинально отвечать я, тут же себя одернул, попытался собрать мозги в кучку, но почему-то забыл все слова. На помощь пришел Менделев. «Вы супруга?» «Нет, я и... Я... я...» «Мне удалось наконец-то собраться». «Извините. Я имел в виду, что жены нет, родители живут отдельно». «Тогда вообще замечательно. Жилье мы вас обеспечим. Однокомнатные квартиры хватит?» «Хватит, но мы опять разбежались. Подождите. ну как-то это... Я даже не знаю, в чем будет заключаться работа. Высматривать на мониторах подозрительных зевак? А дальше что?» «Ехать и проверять, есть ли там бета-объект?» «Дежурный автомобиль всегда наготове если успеете застать на месте наблюдателя, пригласить его для беседы со мной». «У меня прав нет, и водить я не умею». «Это хуже, но, в принципе, не критично». «Права со временем получите, а пока будете сообщать адреса этих точек мне или кому-нибудь из наших, а если район неподалеку, то пешком сходите или доедете на общественном транспорте, главное не это». «Важно, что вы можете видеть бета-объекты». «Почему, кстати, бета? Вы мне так еще и...» договорить я не успел». Послушался писк кодового замка, хлопнула входная дверь и раздался звук быстро приближающихся шагов. В чайную вошла, скорее ворвалась, невысокая девушка в желтой куртке. Светлая коре до плеч, аккуратный чуть широковатый носик. Огромные глаза и ярко выраженные, хоть и не заметил на них помады, губы... Я бы не назвал её эталонной красавицей, но взгляд она определённо притягивала. И смотреть на неё было приятно. Зато меня она, казалось, не заметила и затараторила обращаясь к Менделеву. «Пустышка! Если там что и было, то пока я туда допёрлась, ничего уже не осталось. И гаврика этого не было, я в обе стороны мотнулась, нету нигде». «А позвонить?» – прервал скороговорку Дмитрий Иванович. «Зачем?» – захлопала длинными ресницами тараторка, и я заметил, что её глаза какого-то неопределённого цвета. «Светло-коричневое и зеленовато-серыми ободками». «Результата же нет?» «Сколько раз можно повторять?» «Сдвинул брови Менделев». «Отрицательный результат тоже результат». «И докладывать нужно всегда, неважно, пусто у тебя или густо». «Вот и докладываю», – пожал плечами его собеседница. «Если бы что-то срочное, я бы позвонила а так...» «Ладно, об этом еще поговорим». А сейчас знакомьтесь. Дмитрий Иванович простёр в мою сторону руку. Наш новый сотрудник Василий... Э, просто Василий, сказал я. И ещё не ваш сотрудник. Он что, видит? Одарив меня равнодушным взглядом, заговорила светловолосая тараторушка так, будто я был чем-то неодушевлённым, вроде нового принтера. Только видит или... А это наша Алёна. Перебил её Менделев. Я про неё уже рассказывал. Не обижайтесь на неё, она девушка непосредственная... Уверен, вы сработаетесь. Кстати, Алена перевела на нее взгляд. Пройдитесь-ка с Василием к дому. Пусть он его потрогает. А сразу не могли? Надула губа Алена. Было видно, что замечание о непосредственности ее задело. Давай обойдемся без пререканий. Тем более при посторонних. Вы сами сказали, что он наш новый сотрудник. Пусть привыкает. Я не... Начал я, но Менделев звучно хлопнул по столу. Так, дорогие мои... «Я никого здесь силы не держу, и вариантов у вас только два. Или работаете, или занимаетесь, чем душа пожелает, но только уже не здесь». И вот что забавно. До сего момента разговор о трудоустройстве в этой странной конторе казался мне совершенно абстрактным. Но стоило Дмитрию Ивановичу показать характер, как с ним сразу захотелось работать. Нет, я по-прежнему не верил, что здешняя работа имеет хоть какой-то практический смысл, но подумал, что мне и правда нечего терять». «Так почему бы не попробовать?» Возможно, я слегка лукавил, не признавшись в тот момент даже себе самому, что решение остаться в немалой степени было вызвано появлением Алены. Впрочем, окончательно я еще ничего не решил. «Пошли!» — буркнула Алена и, не оглядываясь, направилась к двери. Я посмотрел на Менделева. «Идите, идите!» Кивнул он и, вновь становясь добродушно спокойным, принялся крутить на пальце кольцо. «Важно и правда узнать, можете ли вы осязать объекты». А пока ходите, Алёна ответит на ваши вопросы, о которых мы не успели договорить. Алёна Михайловна, слышишь? Слышу. от вас, дорогой Василий? Жду по возвращении окончательный ответ. Годится, кивнул я, доставая из шкафа куртку. Когда я догнал Алёну, она умотала уже на полквартала. Неужели так сильно обиделась, что её заставили со мной прогуляться? Или я в принципе ей неприятен? От этой мысли стало вдруг так неуютно, словно меня обманули, а от кого этого не ждал. Что было глупее некуда. От Алены ей ничего не мог ждать в принципе, а ей меня обманывать вряд ли и в голову бы пришло. Кто я такой вообще? Именно так, будто на пустое место, она глянула на меня и сухо сказала «задавай свои вопросы». Несмотря на внешнее равнодушие тон, меня порадовало хотя бы то, что обратилась она ко мне на «ты», И все же сам я тыкать не решился. Скажите, а почему... Стоп. Не сбавляя шага, подняла руку Алена. Я тебе что, начальница? Или мне сто лет в обед? Нет. Вот и обращайся ко мне по-человечески. Я даже притормозил, но тут же кинулся ее догонять. Хорошо. Только не беги, пожалуйста. Алена сбавила шаг, и я, поравнявшись с ней, продолжил. Скажи, а почему вы называете эти объекты бетой? А что, рыбак не объяснил? Какой рыбак? «Мы Менделева так между собой называем, только смотри ему, не ляпни». «Почему именно рыбак?» «Потому что он лет 20 уже занимается рыбным бизнесом». «Откуда, думаешь, берется бабло на аренду помещения оборудования, тачки, наши зарплаты?» — затараторила Алена. «Считай, половина рыбного порта его, траулеры там всякие, перерабатывающие цеха, все такое. Ты сам что, не местный, если об этом не в курсе?» «Ну, почти местный. Я назвал свой город. Но про Менделева сегодня впервые узнал». «И всё же, почему бета-объекты?» «Потому что он думает, будто эти объекты из другого мира, параллельного типа, с альтернативной историей развития, сказки про попаданцев читал, вот что-то вроде того. И рыбак наш мир называет альфой, а тот бетой». Я, не удержавшись, хохотнул. У Менделева явно не все дома. Впрочем, у богатых свои причуды. Хорошо ещё, что пришельцев из космоса не приплел «Чего ржёшь?» — окатила меня Алёна ледяным взглядом. «Есть идея получше?» «Есть. Это просто миражи. Оптические иллюзии. Не совсем, конечно, обычные, но...» «Ты свое «но» засунь куда подальше», — обиделась напарница. «Я лично внутри этих миражей ползала, шишки набивала. Ты к иллюзии можешь так башкой приложиться, чтобы шишка вскочила, а? А у меня вот, смотри. Она вспотрошила на затылке волосы, никакой шишки я разглядеть не успел, а попросить потрогать, пусть этого и очень хотелось, постеснялся». — Ладно, — сказал я, — ты говоришь, что Менделев так думает, а сама что? — А сама я не думать к нему нанималась. — Почему-то огрызнулась Алена, но тут же смягчила тон. — Тут думай-не думай, а все равно правду не узнаешь. — Почему? — Да потому что на другую сторону никто еще перейти не смог. И лично я считаю, что вряд ли сможет. Так что можно думать-гадать, до посинения толку не будет. — А вдруг я перейду? — ты хотя бы зайди, — перейдет он. «Кстати, вон зебра, давай-ка сначала дорогу перейдём». Я невольно посмотрел на другую сторону проспекта и отыскал взглядом пресловутый дом. Он стоял, как ни в чём не бывало, выпирая мрачным фасадом на проезжую часть. Стало неуютно и зябко. «Куда я ввязался? Зачем мне это надо? Может, развернуться, пойти на автовокзал, уехать домой и никогда не вспоминать ни об этом дурацком доме, ни о тёзке великого химика, ни о Алёне?» Подумал и сам же язвительно ответил. «Ага». «Как же. Не вспомнишь ты о доме, только и будешь потом думать, что же он такое и откуда взялся. И что ты мог бы попытаться это узнать, но сбежал. И об Алене ты вряд ли быстро забудешь. Зачем себе-то врать? А еще, что уж говорить. Мне просто нужна была работа, поскольку даже мысль о том, чтобы сесть на шею родителям, казалась отвратительной. Между прочим, а сколько Менделев будет платить? Как-то я этот немаловажный вопрос упустил». Спросить, что ли, у Алены? Нет, ни в коем случае. Не хватало стать в ее глазах меркантильным хапугой. Еще работать не начал, а уже... Я решил так. Потрогаю сейчас дом, а вернувшись в офис, поговорю с рыбаком о зарплате. Если она меня устроит, соглашусь поработать. По крайней мере, начну, а там видно будет. И снова поймал себя на лукавстве. Ведь я уже знал, что соглашусь в любом случае...